Чтобы найти новых клиентов, бизнесмены, чей офис находился в Empire State Building, просто подсовывали по двери других офисов листовки с приглашением воспользоваться новой услугой. На первых порах это ничего не стоило, кредитная история также никак не проверялась. Для обслуживания первых клиентов было привлечено... 10-12 ближайших ресторанов. За первый месяц компания получила 140 долларов дохода от оборота, составившего 2 тысячи долларов. В течение второго месяца бизнес стал расти так стремительно, что стало понятно, необходим дополнительный капитал для кредитования. Через три месяца ежемесячный оборот составлял 150 тысяч долларов. Тогда партнеры решили объединиться. Общее дело было названо – Dinners Club. Клуб обедов. Уже через год у компании были заключены договоры с двумястами восьмьюдесятью пятью коммерческими точками и тридцатью пятью тысячами держателей карточек, с которых взималось за пользование карточкой 3 доллара в год. К концу 1951 года компания имела чистый доход в 61.222 доллара. с оборота 6,2 миллиона долларов. В том же году после окончания университета был принят на работу в корпорацию IBM Дон Вецель, человек, без которого банковской карточки не было бы суждено покорить мир и стать инструментом банковского господства над человечеством. Дон начал свою карьеру с должности оператора перфорационной машины, а с 1959 по 1968 год уже работал коммерческим представителем IBM и отвечал за продажи оборудования в банке. У Дона появилась идея создать терминал, который мог бы выполнять 90% объема работы операциониста в офисе банка. В 1968 году он с этой идеей перешел на работу в компанию «Док Но поначалу никто и не помышлял устанавливать терминал за пределами офиса банка. Главный вопрос – что должно активизировать так называемого электронного операциониста? Банки уже вовсю выпускали кредитные карты, но это был просто кусочек пластика. Идея Ветцеля — нанесение магнитной полосы, числовой код на которой можно было бы использовать для активации банкомата. На первые тестовые карты магнитная полоса — кусок магнитофонной пленки — просто наклеивалась вручную. Забавная деталь. Единственным членом совета директоров компании «Док Ютел», высказавшим неодобрение проекта, был банкир. Мы должны работать с клиентами напрямую. Люди не собираются использовать какие-то автоматы, и мы не хотим, чтобы они это делали, утверждал банкир. Мы хотим, чтобы клиенты приходили в офис банка, общались с нами. Так мы сможем продать им дополнительные услуги». Пока шла работа по изготовлению опытного образца, Дон Вецель искал место для установки первого банкомата. Совет директоров предлагал отдать банкомат на испытание в один из банков акционеров компании. Дон же считал, что DocUtel должен продать первый банкомат банку, который будет заинтересован в развитии технологии. В сентябре 1969 года был заключен первый контракт на продажу и установку банкомата на Лонг-Айленде в филиале банка «Кемикл». Это был уличный вариант банкомата. Объявление, которое дал «Кемикл» в газете по случаю установки первого банкомата, гласило «Филиал банка по такому-то адресу откроет свои двери 3 сентября 1969 года в 9.00 утра». и больше никогда не закроет их. Через 10 лет сотни тысяч банкоматов по всему миру обслуживали сотни миллионов карт разных систем, и только шестая часть суши под названием СССР оставалась закрыта для пластиковой карты. Вводить их советским властям было ни к чему. Все и так находилось под контролем. Иностранцев же в СССР заносила не так часто, а для тех, кого заносила, интурист сделал некое подобие платежной системы. В 1961 году